Смешанные чувства. Я ходила в музей мадам Тюсо посмотреть на восковую фигуру себя. Но не совсем себя. Тогда это была бы женщина, которая лежит в постели и смотрит по телевизору старые фильмы. В одной руке держит колу, а другой убирает язык своего пса Гэри. Они сделали фигуру той части меня, которую зовут принцесса Лея. Не то чтобы мне очень нравилось свое лицо, но все же оно мое, Куда его не наклони. Мне не нравилось моё лицо тогда, когда должно было. А теперь, когда оно растаяло, я с любовью его вспоминаю. Люди постоянно присылают мне фотографии моего лица, сделанные до того, как оно растаяло. Оно злое, на самом деле слишком злое, взволнованное, разочарованное, напряжённое от разочарования. Но некоторые выражения счастливые, очень счастливые. Некоторые какие-то застывшие, но улыбающиеся до ушей, а глаза с обожанием смотрят на какого-то парня, то в кадре, то за кадром. Какое выражение решило запечатлеть на моем лице мадам Тюссо? Невозмутимая Лея, я. Она твердо смотрит в будущее, а Джабба Хат беззаботно посмеивается у нее за спиной. Почему бы ему не посмеиваться? О чем ему беспокоиться? Конечно, не о лишнем весе. У него широкая кость или вообще нет костей. Ему бы не помешало немного тонального крема, но не все ли равно. У него есть невозмутимое и блестящая от пота я и та надоедливая маленькая крыса для забавы. И, в общем, у него прекрасная жизнь, которую мы с Леей, надеемся, планируем очень скоро оборвать. Но мы можем планировать все, что пожелаем, потому что мы навсегда застыли в воске и сидим неподвижно. А вы можете сфотографироваться с нами, если будет настроение. Когда смотришь на восковую лею, в первую очередь бросается в глаза то, что я почти голая. Если приблизиться к моему двойнику, может показаться, что у нее толстая и немного потная кожа. Так что стойте подальше, если вас это не устраивает. У нее на пояснице нет родинки. Но у меня бы тоже не было, если бы я могла что-то с ней сделать. Может, мой восковой двойник заменит меня в этой жизни, когда обычная я выбьюсь из сил. Но восковой мне пришлось бы все делать в этом чертовом бикини. Всех остальных одели в нормальные костюмы из первого фильма, а меня в костюм, который выбрал Джабба. Джабба Хатт, законодатель мод. Джабба Хатт, межгалактическая Коко Шанель. Законодатель мод, модный эксперт, специалист по женским нарядам в этом мире, на этой планете и на соседней. В воске я навсегда застыну в наряде от разбойника Джаббы. В воске и вне его я навсегда застыну с каменным лицом. Я редко по-настоящему рассказывала о Лее, но так сложилось не по моей воле. Я все время спрашивала о ней, как она поживает». Какие у нее планы на эпизоды 8 и 9? Как у нее дела с Харрисоном? Он уже поправился после крушения своего звездного истребителя? Или на чем он там летал, когда разбился? Почему я не была с ним? Бьюсь об заклад. Я была бы сейчас рада, что осталась дома. Я ведь не разрешила бы ему сейчас немного полетать. Или нет? Должно быть, было страшно. Но он ведь всегда был безрассуден. «Вот почему вы такая хорошая пара. Ты одна из немногих, кто не принимает близко к сердцу его болтовню». «Оказывается, она для меня много значит, Лея, к сожалению. Иногда я думаю, что лучше бы занималась, да чем угодно. Но так вышло, что львиную долю своей жизни почти сорок лет. Я была настолько же собой, насколько принцессой Леей. Отвечала на вопросы о ней, защищала ее». бесилась что меня принимают за нее, боролась с ее тенью пыталась ее приручить искала себя, хотела с ней подружиться любила ее желала чтобы она просто ушла и оставила меня в покое, но потом задумывалась кем бы я была без нее и понимала как я ею горжусь и старалась не делать ничего такого, что могло бы плохо сказаться на ней и чего бы она не одобрила мне выпала огромная честь быть её представителем здесь, на земле, защищать её и действовать в её интересах, стараться понять, что она чувствует, и делать всё, что в моих силах, чтобы быть достойной её, а потом чувствовать себя смешной и хотеть, чтобы всё поскорее закончилось, исчезло, а я осталась такой, какой была много лет назад. Кем бы я ни была до того, как Лея затмила меня, наполнила меня, Я злилась и негодовала, когда другие заставляли ее говорить какие-то слова, не посоветовавшись со мной. Думаете, я буду все делать за Лею только в перерывах между сиквелами? Что как только включается камера, вы будете вручать мне сценарий для заучивания? Кем бы я была, если бы не была принцессой Леей? Огромным ничем, без единого письма от поклонников, которое было бы адресовано мне одной? кем-то, кому бы не пришлось защищать ее право не очень хорошо смотреться в бикини в 45 лет, кем-то, у кого не было ужасной прически, о которой вспоминаешь с тоской. И я бы не провела ни одной ночи, ворочаясь без сна и расстраиваясь, что говорила на повышенных тонах с дурацким британским акцентом Дика Ван Дайка, с человеком в маске, который окажется моим отцом, и который, несмотря на это, привел ко мне какого-то ужасного шара-стоматолога, который удалил мне корневой канал без навокаина в качестве пытки. Если он знал, что он мой отец, зачем он так поступил? Разве что для того, чтобы показать, какой хороший у меня отец в реальной жизни? Если так, то какая удивительная, правда донесенная способом, угрожающим моей жизни, точка зрения. К сожалению, эта точка зрения — появилось слишком поздно, когда уже ничем нельзя было помочь. Может, это сделано для того, чтобы испытать меня, или, если хотите, насильно причинить мне добро? Это сделано потому, что он верил, что у меня достаточно сил, чтобы это принять. Бог никогда не дает нам больше того, с чем мы можем справиться. Так что, если он дает вам многое, принимайте с благодарностью. Вы поняли мою мысль. Кем бы я была, если бы не была принцессой Леей? Я бы никогда не исполняла танец на коленях и не считалась бы серьёзной актрисой и не говорила бы слово «нерфопас» так, как будто знаю, что оно значит, но на самом деле совсем не знаю. Я бы никогда не познакомилась с Аликом Гиннесом и никогда бы не стала голограммой, которая убедительно произносит речь, которую я буду помнить всю свою жизнь. пока не впаду в маразм, потому что произнесла эту речь бесчетное количество раз. Я бы никогда не стреляла из пушки, и в меня бы тоже не стреляли, и я бы не ходила без нижнего белья, потому что была в космосе. И никогда, никогда, никогда я рыдаю, пока это говорю. Я бы не стала примелькавшейся актрисой. У меня никогда бы не было фанатов подростков, которые думают обо мне до четырех раз в день в каком-нибудь укромном месте. Мне бы никогда не пришлось сильно худеть. Я бы никогда не увидела свое лицо крупным планом на огромном экране спустя много лет после того, как это еще могло быть хорошей идеей. Никогда бы не получила четверть процента от общей суммы сборов фильма за сезон. У меня бы никогда не было силы брата-близнеца или воющего друга-великана. Не обезьяны, а какого-то мохнатого существа. У меня бы никогда не спрашивали, не считаю ли я, что из меня сделали сексуальный объект, когда я молча сидела в золотом бикини на гигантском смеющемся злом слезняке, а все вокруг оживленно разговаривали. Я бы никогда не услышала крик «Принцесса!» в аэропорту, в свой адрес, как будто меня так зовут, который позволил бы мне обернуться и вежливо ответить «да». Никто никогда не взорвал бы мою планету целиком прямо у меня на глазах, вместе с моей мамой и коллекцией пластинок. Пока я стою и смотрю на черную доску с нарисованным кружком, я бы никогда не разговаривала с дроидами и крошечными существами, похожими на медвежат, которых я кормила печеньем. У меня бы никогда не спрашивали «как вы думаете?» Кем бы вы были, если бы не были межгалактической принцессой? Я была бы собой, Кэрри, просто собой. Текст читала Татьяна Николашина.